Волшебный момент. Откровение. В 1978 году, ясным апрельским днём, я отправился на стадион Дзингу посмотреть бейсбольный матч, которым в тот год открывался сезон Центральной лиги. Играли якультские ласточки против хиросимских карпов. И всё начиналось в час дня. Я тогда активно болел за «Ласточек» и жил неподалеку от стадиона «Дзингу», где они тренировались, поэтому обычно добирался на игру пешком. «Ласточки» были слабой командой, со скромным бюджетом. У них не было ни одного звездного игрока. Разумеется, популярностью они и не пользовались. Первый матч сезона, а в аутфилде не было вообще никого. Внешнее поле бейсбольной площадки, где сосредоточены оборонительные силы команды. Я полежал на стадионе один-одинешник с банкой пива в руке и наблюдал за игрой. В те времена Аутфилд на стадионе Дзингу представлял собой поросший травой холм безо всяких скамеек. Я помню, что на меня накатило отличное настроение. Небо было чистым, без единого облака, пиво вполне себе холодным. На фоне зелёной травы, по виду которой я уже успел соскучиться, белые мячи выделялись как-то по-особенному отчётливо. Всё-таки бейсбол нужно смотреть именно на поле. Каждый раз заново в этом убеждаюсь. В нападении первым у якультских ласточек был худенький никому неизвестный игрок Дэйв Хилтон, только что приехавший из Америки. Четвёртым — Чарли Мануэль, который потом прославился как тренер команды Филадельфия Филлис. В то время он был по-настоящему мощным и неустрашимым деттором. Японские бейсбольные фанаты прозвали его «Красным дьяволом». Первым питчером у хиросимских карпов в той игре, кажется, был Такахаси Сатоси, а у ласточек — Ясуда. Во второй половине первого ининга подачу Такахаси Хилтон отбил в левую часть поля и сделал дабл, успел добежать до второй базы. Это был отличный дабл. Резкий, приятный звук удара, битый по мячу, отозвался эхом, разнесшимся по стадиону. Послышались редкие аплодисменты. И тут ни с того ни с сего, вообще без всякой связи с происходящим, я вдруг подумал, что ведь и я тоже могу написать роман. Я отлично помню, что я почувствовал в этот момент. Будто что-то мягко спустилось ко мне с небес, и я осторожно принял это обеими руками. Почему, по какому случаю оно снизошло на меня, упало в мои ладони, я не знал. И сейчас тоже не знаю. Неважно, по какой причине, главное, это произошло. Даже не знаю, как такое назвать. Откровение. В английском есть слово «эпифани» что означает прозрение, внезапное проникновение в сущность вещей. То есть в один прекрасный день вам внезапно является нечто, полностью меняющее картину мира. Именно это и произошло со мной в тот апрельский послеполуденный час. Как только первый бьющий якультских ласточек Дэйв Хилтон зарядил свой стремительный дабл на стадионе «Дзингу», Моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Когда матч закончился, я точно помню, что «Ласточки» выиграли. Я сел в электричку и поехал в магазин концтоваров. Купил линованную пищу бумагу и переву ручку «Сейлор» за 2000 йен. В те времена текстовые процессоры, не говоря уже о персональных компьютерах, были не так уж распространены и приходилось писать от руки иероглиф за иероглифом. Но в этом занятии было что-то освежающее, будоражащее. Я уже и не помнил, когда последний раз писал перьевой ручкой на линованной бумаге, вписывая каждый иероглиф в отдельный квадратик. Ночью, после работы в баре, я сел за кухонный стол и начал писать. Я не останавливался всю ночь, потому что кроме этих нескольких часов до рассвета у меня почти не было другого свободного времени. Где-то через полгода я закончил свою первую вещь — «Слушай песню ветра». Вначале у неё было другое название. Когда был готов черновик рукописи, бейсбольный сезон как раз заканчивался. Кстати... «Ласточки» в тот год стали чемпионами Центральной Лиги, а потом еще и обыграли смельчаков Ханькю, команду с самыми сильными питчерами в Японской Лиге. Это был поистине волшебный, восхитительный сезон.